Чарльз Лэм, 1775-1834 годы. Публицист и критик, поэт-романтик. Основное его произведение – очерки Элли, 1823-1833 годы, в котором социальные зарисовки Лондона и его обитателей переплетаются с романтическим вымыслом и лирическим юмором. В 1807 году он издал совместно с сестрой, получившей широкую популярность, пересказы шекспировских пьес, предназначенные для детей. Ему принадлежит также ряд стихотворений, написанных под влиянием Кольриджа. «Былые знакомые лица» Ах, где вы, товарищи, спутники жизни, В дни детства, в веселое школьное время? Все, все унеслись, Былые знакомые лица. Бывало смеялся, бывало мечтал я, Пил поздно и поздно сидел я с гостями. Все, все унеслись, Былые знакомые лица. Любил я, она же была так прекрасна, Но дверь к ней закрыта, ее не видать мне. Все, все унеслись, былые знакомые лица. Был друг у меня, у кого он был лучше, Его я покинул, недобрый покинул, И только осталось опомнить знакомые лица. Как призрак прошел я всё юности поле, свет мнилась пустыня, Бреди да ищилиишь, когда унеслись былые знакомые лица. Мой друг лучший брат, ты, если б родился в дому отца моего, мы могли бы с тобой говорить про былые знакомые лица. Как умер один, как другой сам покинул, как тот удален был, другими исчезли. Все, все унеслись, былые знакомые лица. Перевод Михаила Лареновича Михайлова.